Сказать по правде, майор Добин, прибыв на борт Римчандера совсем больным, в те три дня, что корабль стоял на мадрасском рейде, ещё не начал поправляться. Не очень подбодрила его и встреча со старым знакомым мистером Сэдли, пока между ними не произошёл однажды разговор, когда майор лежал на палубе очень вялый и слабый. Он сказал тогда, что, кажется, его смерть близка. Он завещал кое-что «пустики своему крестнику»,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 Выразив такое мнение, капитан Брэк показал, что он умеет не только командовать кораблем, но и здраво разбираться в людях. Но вот когда до Англии оставалось еще десять дней пути, корабль попал в штиль, и Добин стал до того нетерпелив и раздражителем, что товарищи, лишь недавно восхищавшиеся его живостью и хорошим характером, только диву давались. Он оправился лишь тогда, когда снова подул бриз